Темп, с которым Тацио восстанавливался, и темп, с которым первая школа довела на лидера, был одинаковым. Четвёртый день. Результаты первой школы. Одиночное разрушение ледяных столпов. Среди парней третье место, девушек первое место. Одиночное сбивание счета у парней первое место и у девушек первое место. Третья школа начала день с отрывом в 100 очков, который теперь сократился к 60. Продвижение первой школы продолжилось даже в дивизионе «Новичков», В первый день в дивизионе «Новичков» как парни, так и девушки выиграли «Гребца и Стрелка», Татси вместе с Кэнто были инженерами парней. Он провёл пару КХФ к сокрушительной победе над седьмой школой. Победительница дивизиона «Девушек» Касуми показала, не было ничего сложного. Победоносное выражение в середине пьедестала подсчёта. На второй день в дивизионе «Новичков» был финальный этап разрушения льдных столпов и сбивания счета. Парни заняли третье место в сбивании счета но девушки великолепно победили. Татс отвечал за минами, но в тот день он сделал не так уж и много. Парни заняли ещё одно третье место, а в этот раз на разрушении ледяных столпов, а девушки снова выиграли. Доминирование Изуми было абсолютным. Когда она вернулась в павильон первой школы, почему-то казалось, что всё её лицо улыбается Миюке, утопая в нездоровом желании, но на этот раз Миюке оказалась достаточно доброй, чтобы побыть подушкой, она просто стояла пока из-за меня осталась довольной. И на третий день дивизиона новичков... Это было неизбежно. Это было ожидаемо. А яка не превзойдённая в иллюзорных звёздах. Даже я и не соперница. Финальный этап иллюзорных звёзд официального дивизиона будет через два дня. Сегодня Тацо, у которого завтра был выходной, со зрительских трибун смотрел финальный этап иллюзорных звёзд дивизиона новичков. Лишь одна участница из первой школы пробилась в финальный этап. По правде, когда выбирали игроков на соревнования, на цветок соревнований девушек иллюзорные звёзды предложили выбрать или Изуми, или Касуми. Эту идею поддерживали многие. Однако Татсуя был категорически против, в итоге Касуми попала в Гребца Стрелка, а Изуми в Разрушение Ледных Столпов. Доводы Татсуя, что Касуми больше подходит для Гребца и Стрелка, а Изуми для Разрушения Ледных Столпов не были ложью. Отличительной чертой волшебников клана Сайгуса было отсутствие слабых мест, что можно было ещё понять как склонность к любой магии. Майами со своей явной специализацией была скорее необычным исключением. Однако его истинные мотивы были в том, что никто из них не выстоит против Аяка. Специальная магия Аяка, абсолютное смазывание, магия концентрации, которая рассеивает пар, энергию и так далее, к едва различимому состоянию, прямого отношения к иллюзорным звёздам не имела. Однако у Аяка была ещё одна магия, которая настолько же специализирована, насколько и абсолютное смазывание. Ложная телепортация. Сокрыть себя или, возможно, партнёра в они из воздуха, подавить инерцию и мгновенно переместиться через вакуумную трубу, сделанную воздухом. Вакуумную трубу в иллюзорных звёздах можно было посчитать препятствием другим игрокам, поэтому так она не могла использовать эту магию. Однако, если последовательность ложной телепортации ухудшить, магия позволит ей прыгать быстрее, чем может уследить глаз, постоянно создавая порывы воздуха. Даже магия полёта не сравнится с её скоростью. С точки зрения возможного расстояния движения, ложная телепортация сильно уступала магии полёта. Однако, в иллюзорных звёздах это не было проблемой. Единственный способ в этом соревновании выиграть у Аяка — сделать так, чтобы шар света исчез прежде, чем она успеет его найти. Как Татсу и Миюки ожидали... Иллюзорные звёзды дивизиона новичков превратились в выступление, в котором лишь одна Аяка собирала очки. Участница из первой школы сражалась хорошо, она, наверное, сумеет занять второе место. Но не более. Потому что даже сейчас расстояние между заработанными очками увеличилось. Победила в иллюзорных звёздах дивизион новичков Куроба Аяка из четвёртой школы. Итоговые результаты. Первая школа на втором месте, третья на третьем и пятая школа на четвёртом. Последний день дивизиона новичков – Кот Монолита. Снова была трудная борьба, но первая школа сражалась хорошо. В этом году Кот Монолита использовал круговой формат. Как официальный, так и дивизион новичков будут проходить на шести аренах в течение двух дней. Каждая команда проведёт 8 матчей в течение 10 раундов. Одним словом у каждой команды будет перерыв два раунда. Второй день – девятый раунд. во главе с Команда первой школы выиграла все предыдущие шесть матчей. В матче, который был перед предыдущим, они чудом победили команду, которую ещё до начала турнира считали величайшим соперником, третью школу. Настроение у команды новичков было победоносным, однако в последнем матче прямо у них перед глазами третья школа проиграла четвёртой. На голову Такуми и остальным будто вылили ведро холодной воды. «Этот парень невероятен. Как, чёрт возьми, его зовут?» Спросил Лео Тацию, сидевшего на трибунах, а не возле персонала поддержки. короба короба Фуми! короба Ну, конечно!» Мики тоже смотревший матч с трибу... тоже смотревший матч с трибун, пробормотал как будто не решался заговорить. В финальном матче первая школа столкнулась с четвёртой. К сожалению, для команды первой школы битва была трудной. Усеянные большими камнями каменное поле боя Кода Монолита имитировала карстовую область. Возведённый на мосту монолит первой школы защищал шип Потакума, неожиданно он вызвался в защиту. До сих пор всех врагов удавалось отбивать, в победе над третьей школой Такума попросту уничтожил нападающего, что, можно сказать, оказалось одной из главных причин победы. Но, несмотря на это, Фумия теснил Такуму, будто полководец Минамото Ноеси Фумия прыгал с камня на камень, не давая Такуме прицелиться а сам Фумия в воздухе прицелился в току мукат в форме пистолета, атаковав его нематериальной атакой. Внешняя системная магия — фантомный удар. Татсо использовала его в прошлом году в дивизионе новичков, но по сравнению с его этот был намного сильнее. К тому же Фуми использовал не только фантомный удар. Под прикрытием бросающейся в глаза магии была скрыта другая магия. Прямая боль — специальность Фуми. Магия, которую лишь он мог использовать. Эта магия внушает боль непосредственно оппоненту в мозг. Он уменьшил силу, чтобы никто из волшебников на трибунах не заметил, но даже так одного удара было достаточно, чтобы так Такому потерял концентрацию. В итоге люди не знали о прямой боли и видели лишь сильный фантомный удар. Разумеется, то, что они ошиблись об источнике силы, не меняло результата, накопленные в голове эффект от боли явно не давал Такому сосредоточиться. Уменьшенная сосредоточенность уменьшила силу магии, Между успешностью магии и сосредоточностью была прямая связь. Такому попытался атаковать камнепадом, магией использующей множественный контроль для того, чтобы атаковать массы гальки, чтобы задержать Фумию на одном месте. Вокруг Такому закружились камни. Однако он не попал по фуми, Камни посыпались прямо перед валуном, у которого тот стоял. Рукой Фуми активировал прямую боль, сокрытую в фантомном ударе. Когда Фумия победил всех трёх членов команды первой школы, Победа 4-й школе была обеспечена. Дивизион новичков завершился под занавес победы 4-й школы в коде Монолита, однако первая школа завоевала второе место и общую победу в дивизионе новичков. В итоге с завершением дивизиона новичков разница между третьей школой, которая была на первом месте, и первой на втором месте оказалась 5 очков. Из-за действий первого первогодок битва за победу оказалась снова между третьей и первой школами. Девятый день турнира. Официальный дивизион… Под звёздным небом проходил финальный этап иллюзорных звёзд, также известных как «Танец фей». Из первой школы были двое – Ханока и Субару. Техником Ханоки был Татсу, техником Субару – Азуса. Хотя обе были второгодками, это был продуманный шаг, чтобы одним ударом сразить третью школу. Поскольку из третьей школы в финальный этап попала лишь одна участница, стратегия уже была наполовину успешной. Готовясь исполнить другую половину стратегии, Татсу и Азуса сделали всё возможное – Остальное зависело от участниц. В светло-лаймовой форме, закрывающей все тело, Ханока чуть смутилась, представ перед Тацией. Хотя она знала, что это спортивная форма, ей явно было неловко стоять так близко от парня. «Нет никаких признаков, что что-то не так. Ты плохо себя чувствуешь?» Было неизбежно, что, проверив кат, Тация медленно и тщательно проверит тело Ханоки. Его глаза были чем-то, на что можно было положиться больше, чем на машину. «Нет, я в порядке», – тихонько ответила Ханоке, настолько она была смущена. И не только потому, что предстала перед противоположным полом. Татсо тоже это понимал, но сделал вид, что ничего не произошло, потому что понимал. Может, пока соревнование не началось оставить её одну, чтобы она смогла сосредоточиться на матче. Посчитал Татсо, и как только собирался сказать это Ханоке, «Извините, Шибакон!» вошло Субару из следующего павильона, где Азуса делала окончительную проверку. «Тебе за нужно?» Слова были недружелюбными, но тон голоса не был столь уж враждебным. Тация просто спросил. В конце концов, хоть и не были членами одной команды, иллюзорные звёзды, индивидуальные соревнования. Посещение участницы прямо перед матчем, хоть и не назовёшь легкомысленным, это ненормально. «Я думала передать мои пожелания Шибикону». «Пожелания? Мне?» Верно. Тебе надменно согласилась Субару. Естественно, она всегда так себя вела, даже в прошлом году, хотя сейчас это не имело значения. В этом матче победа будет моей. Извини, но мифу о твоей непобедимости сегодня наступит конец. Однако такое высокомерие не было похоже на Субару. Мифу и его непобедимости факт, что в прошлом году участники под его опекой проиграли лишь друг другу, что продолжилось и в этом году. Горный гребец и Стрелок Эйми Парное разрушение ледных столпов «Шизуку» и одиночное «Миюки». Горное сбивание щита «Кирихара» и одиночное «Саваки». Гребец и стрелок дивизиона новичков-парней и сбивание щита девушек. Везде были победы. Побеждал не я. Однако Таци не считал это своим достижением. Эми, Шизуку, Миюки, Кирихара, Саваки именами все они были игроками, которые выиграли бы даже без его помощи. Таци считал, что это ему повезло. Однако Суборо иронично улыбнулась Он не принял это близко к сердцу. «Хотя игроки под твоей опекой Шибакон ни разу не проиграли, я раздавляю этот миф!» Такой послужной список давил на противников, так что, объективно говоря, проблем тут не было. Такое наглое отношение, не похоже на обычную Суборо, она выбрала его, наверное, чтобы избавиться от этого давления. Честно говоря, её отношение было неприятным. Однако для тацы и была ещё одним игроком команды, Будет неразумно ответить неуклюже и увеличить на неё давление. «Неужели?» – коротко ответил Тацу и больше никак не отреагировал. После того, как Субару ушла, Тацу вернул своё внимание к ханоки которая почему-то загорелась. «Тацуя-сан!» В её глазах больше не было стыда, они горели духом соперничества. «Я вылжусь на полную! Я точно выиграю! Я защищу послужный список Тацуи-сана!» Он забеспокоился, что она настолько загорелась, что может себе навредить. Однако в случае Ханоки попытка её успокоить могла привести к противоположному эффекту. За год знакомства Тацуя хорошо изучил её характер. Ясно. Я на тебя полагаюсь. В такие времена иногда лучше разжечь в ней огонь ещё больше. Да. Счастливо согласилась Ханока. Свой боевой дух она выразила яркой улыбкой. Финальный этап иллюзорных звёзд. Ханока победитель. Субару на втором месте. Участница третьей школы сумела занять третье место, но третья школа заработала лишь 20 очков по сравнению с 80 очками первой школы. Наконец-то в общем рейтинге первая школа стояла на вершине.